Глазастая скидывает куртку, а под ней рюкзачок с деньгами. Теперь вопрос, как передать их Судакову. А потом решим, что делать с остальными. А как же насчет Деддома? Ты же говорила, отдадим деддомовцам. Говорила. А вдруг отец Ромашки их не украл? А вдруг они честно заработанные? Но ну, Ромашка же сама рассказывала про отца. Ромашка что хочешь наплетет если ей выгодно. Она же заранее знала, что там десять, а не три. Значит, заранее придумала, чтобы мы их взяли. Спрашивается, для чего? Для себя, конечно. Смотрю на нее в ужасе, говорю. А если они честно заработанные, значит, мы воры? Глаза не отвечает, сама, видно, про это думает. Поживем, увидим. А пока я предлагаю написать Судакову письмо. Текст я придумала. «Слушай!» И произносит с выражением. «Вот тебе дармовые деньги, халява, и молчи на суде, а то тебе хана!» Глазастая ждет моего ответа. Она смотрит на меня, а я молчу. «Ты не грозинок, ногти, отвечай!» требует глазастая. А я не знаю, что ей ответить. У меня наступает предел. Как я узнала, что мы воры, так и рухнула, ничего не соображаю. Если... Передать ему из рук в руки, продолжает она. Он увидит нас, перестанет бояться, подумает девчонки. А его надо запугать, чтобы понял, положение у него безвыходное. С этой шушерой со стариками по-другому нельзя. Они привыкли бояться. Пусть дрожит за свою шкуру. Тогда нас не заложит. Ты пойми, лягушонок. Она обнимает меня, чувствую ее теплую руку на плече. Мы в этом мире одни». Не спасем сами себя. Никто нам не поможет. Вижу, она крепко сжимает зубы. Под кожей у нее обозначаются скулы. Лицо делается каменным. Берет рюкзак, открывает, отсчитывает три тысячи. А остальное, говорит, спрячь. И отдает мне рюкзак с деньгами. Совсем пугаюсь. А куда же я его спрячу? Ну, хоть в шкаф. Они же у вас никому не нужны. Беру Рюкзак. Засовываю его в шкаф под постельное белье. Пойдешь со мной на это дело?» — спрашивает глазастая. «Пойду», — отвечаю. «Ну и хорошо. Не откладываем в долгий ящик. Завтра все сообразим. Он выходит на работу в восемь. Я проследила. Кто?»